Я говорю ему те названия, что мне известны. У стены, сплошь увитой плющом и цветущей жимолостью, он останавливается. Как тут романтично, молвит он и улыбается мне. Запах здесь витает невероятно сладкий. У самой стены он срывает с лианы на стене цветок и преподносит мне. Это тебе. Цветок я не беру, дав ему упасть на землю. И вообще стараюсь дышать ртом, чтобы не вбирать в себя тянущийся по саду запах гнили. Растения вокруг нас словно захлебываются собственными соками. Лео дает мне другой цветок. На сей раз я задерживаюсь взглядом на его чересчур крупных руках и все же принимаю подарок. «Смотри-ка, что там!» Внезапно опускается он на колени у стены. «Иди сюда!» Он что-то нашел на земле, но что мне не видно. Когда я опускаюсь рядом с ним на корточке, чтобы посмотреть поближе, Лео обхватывает меня за плечи, но я и не пытаюсь освободиться. Моя плоть предательница. И я тоже предательница. Он быстро приникает ко мне и на мгновение прижимается ртом к моим губам. Когда Лео отстраняется, я вижу, что это что-то на земле останки мыши, причем не так давно погибшей. Я думаю, не сплюнут ли на землю, попавшие мне в рот токсины, но я не успеваю что-либо решить, как он целует меня снова. Потом, усмехнувшись, на мгновение прижимается лбом к моему лбу и встает на ноги. «Бедняжка», — роняет он. Это он о мыши. У нее разорвано горло. Ногой Лео накидывает поверх тушки кучку из земли и листьев. Тыльной стороной ладони я вытираю губы. На вкус на них как будто кровь, словно меня ударили в лицо. «Теперь давай ты пойдешь впереди», — говорит Лео. «Кто знает, а вдруг ты все это время, пока шла за мной, планировала, как меня убить?» Когда мы доходим до тыльной стороны дома, я пропускаю его вперед через большие обшарпанные стеклянные двери в тенистое помещение танцевального зала. Никто нас не заметил, никто не видит и сейчас». Вместе мы проходим по сумрачному коридору, где по стенам слабо отражается отблески заходящего солнца. Долговязое тело Лео маячит на безопасном расстоянии от меня. Больше мы друг друга не касаемся. «Мне бы хотелось побыть с тобой наедине», — говорит он. Таким же тоном он мог бы сказать, «Мне бы хотелось сходить искупаться». Наконец я все же проглатываю слюну, изрядно скопившуюся у меня под языком, И со спокойствием, удивляющим даже меня саму, представляю, как она проскальзывает дальше, попадая мне внутро. Прежде чем лечь спать, я четыре раза вычищаю зубы щеткой. На первый раз, сплювывая в раковину, замечаю в слюне с пастой тоненькие вкрапления крови. К четвертой чистке там вообще чуть ни одна кровь, и я не уверена то ли это он виноват, то ли я сама чересчур сильно орудую во рту щеткой. Наконец, я выполаскиваю рот просто водой, не рискуя пойти на кухню за солью и на кого-то там наткнуться. Я полощу и полощу его, чтобы уж точно избавиться даже от малейшего следа, попавшей туда отравы. Однако смыть ощущение его присутствия все равно не удается. Да и не хочу этого делать, несмотря ни на что. Когда кровь идти перестает, я оскаливаю перед зеркалом рот, разглядывая десны. они довольно бледные, но без каких-либо заметных изменений. Мне следовало бы поразмыслить об искуплении своей вины, однако все, о чем я сейчас способна думать, так это о том, что когда он поцеловал меня второй раз, то прихватил мне ладонью затылок, словно сознательно стараясь держать меня вертикально. И он был прав, мне и впрямь казалось, что я вот-вот упаду. Надо мной точно качнулось небо, будто я напилась до пьяна или что-то такое приняла. Но откуда он знал, что я это чувствую? Как он догадался, что меня надо поддержать, не дав упасть моему уже готовому опрокинуться телу с широко раскрытыми глазами? С первыми лучами солнца мне слышится, будто вновь прилетела та самая птица, ее крики, словно разносящиеся по небу зов, и все же, выглянув в окно, я ничего там не наблюдаю. Нет ни птицы, ни даже какого-то звука, хотя я уверена что мне это не приснилось. Я вновь забираюсь в постель и, крепко зажав ладони между колен, считаю до ста, до двухсот, до трехсот, пошевеливая костяшками кистей, и эта управляемая тихая боль мало-помалу меня убаюкивает». Цитата. Первоначально моей стратегией было перенять поведение мужчин. Я пыталась подставлять тело этому гибельному воздуху, чтобы сделать себя крепче и выносливее. И подолгу лежала на любимой скамейке в парке, задрав на пару дюймов блузку и обнажив ребра. Я старалась говорить как можно громче, чтобы людей коробило от моего голоса, и они поспешно отходили прочь. Я усваивала развалистую бесшабашную походку. Конец цитаты. Когда-то давно мы подсматривали за Кингом и мамой, когда они каждую неделю ужинали вдвоем, после чего целовались, точно птицы на песке, обнимались на лежаках, а потом удалялись к себе наверх, где бы их никто не мог побеспокоить. Такие публичные проявления их плоской близости были не менее важны, чем то, что оставалось в тайне от наших глаз, демонстрируя нам, что родители по-прежнему друг в друга сильно влюблены. и этот их ритуал всегда действовал на меня успокаивающе. Происходило все это с четкостью часового механизма. Именно такая спланированная близость, как объясняла мама, и должна быть между любящими людьми в идеальном мире, чтобы ничего умопомрачительного и в то же время всегда в радость. такие небольшие порции любви, подносимые на ладони как подарок. Утром мать наблюдает за тем, как я слежу глазами за Лео. Возможно, она даже читает мои мысли, когда я мысленно перебираю возможности насчет наедине. После завтрака, когда все остальные из столовой уходят, она заставляет меня остаться. «Ты явно заболеваешь», — говорит она. «До вечера тебе придется побыть в изоляции». «Но я прекрасно себя чувствую», — пытаюсь возражать я. Нахмурившись, мать достает из футляра термометр, всегда лежащий на тумбе у стены. и протягивает мне. Я смирно держу стеклянную трубочку под языком. «Но!» Я так и думала, вспыльчиво восклицает она, поднося градусник к свету. «Ты проводила с ними слишком много времени, когда ты, наконец, научишься за собой следить». Я поднимаюсь вслед за матерью к нашим спальням, но направляемся мы в ее комнату, а не в мою. «Поразмышляй малость о боковых», велит мать. «Садись вот тут на пол, И гляди на них. На этом она уходит из спальни, запирая за собой дверь на ключ. Так что мне отсюда никуда не выйти. Я неподвижно гляжу на эти куски железа, пока на глаза не начинают наворачиваться слезы. Я и сама-то себя терпеть не могу. Не представляю, как вообще кто-то может любить этот мешок с костями и всякой требухой.